Глава 10. Андрей. Я попал в ад, кажется, в самый настоящий. За какие только грехи знать бы. Юлька с этой свадьбой, непонятное поведение Моревой, отец грозился оставить меня без средств. Не хватало только, чтобы бабуля подсуетилась, и тогда можно сразу в монастырь уходить. Всю дорогу до дома размышлял над тем, как же так умудрился встрять-то. Конечно, больше всего пугали слова моей подружки. Я почему-то считал, что она даже и не думает об этом. Брачные узы ее страшат, да и мы молоды еще. Какой из меня муж-то? Нет, нет, еще раз нет». Заявившись в свою холостяцкую берлогу, открыл холодильник, понимая, что если не закину что-то внутрь, то грохнусь в обморок. «Да уж, неужели папаша побывал в гостях, или я запамятовал купить продукты?» Поскреб затылок хмыкнув. «Чёрт, кажется, меня обложили по всем фронтам». Не успел мысли развить, как в кармане телефон завибрировал. В свете сложившихся обстоятельств, да и после встречи с Юлей, разговаривать ни с кем не хотелось, но пришлось ответить. Похоже, моя семейка решила меня доконать в этот день. «Да, бабуль», — надеясь, что голос звучит достаточно бодро, — проворковал я. При этом натянул на лицо улыбку, словно кто-то мог меня видеть. «Андрей», — строгий тон бабушки сразу же заставил стать серьезным, и уже разом как-то улыбаться расхотелось. «Звонил твой отец», — промолвила гордо она. «Ну, началось». Ничего не оставалось мне, как печально вздохнуть. Уже представлял, что он ей рассказал. Да и бабуля не отличалась скромной фантазии. Наверняка развела все в воображении до таких масштабов, что писатели-фантасты могли скончаться от зависти. «Тебя, родители, предупреждали. Я, конечно, не во всем согласна. Возможно, отец перегибает палку». Вздохнула печально бабушка, оставляя мне еще какой-то луч надежды, что моя жизнь войдет в прежнее русло. Но не тут-то было. «Ты звонишь для того, чтобы сообщить мне пренеприятнейшее известие?» — скривил я губы и пробурчал недовольно. «Бинго!» — цокнула бабуля языком, попадая в яблочко. Жал челюсть, чтобы не ругаться при этой леди, как она себя называла. А уж очень хотелось в тот момент как минимум разбить телефон. Запустить бы его в стену и головой упереться в неё пару раз. «Ты перестанешь приглашать меня в гости в выходные или не дашь больше на мороженое?» не смог я удержаться едва не рыча от злости на своих родственников спасибо батя конечно в лес тоже мне воспитатель лучше бы время тратил на свою молодую любовницу чем на это все несколько он запоздал с воспитательными мерами лет так на десять почти угадал буркнула она отец заблокировал днем твои счета как не упал не знаю тут же полез в карман за кредитной картой руки так и чесались проверить баланс но бабуля вряд ли бы стала так шутить и ты званишь обрадовать меня сейчас «Андрей!» — откашлявшись, произнесла старая Мегера. «Первое время я готова тебя спонсировать, но при одном условии. Ты обязан жениться». «Дьявол!» — едва ноги не подкосились. Захотелось перекреститься, но правая рука занята была, потому только присел, моргнув, как болванчик. «Это заговор? Я что, все, кто попал свидетелей брака на перспективных, но не любимых?» «Жениться! Ха-ха! Но уж нет! Не в этой жизни!» Ба, ты внуком ошиблась, усмехнулся я, даже не пытаясь уже скрыть сарказм или безысходность. Позвони Илье, он выполнит любую твою просьбу, произнес гневно и отключился. Да пошло оно все. Я никому и ничего не должен. Это моя жизнь, и прожить я собирался ее по собственному сценарию. Поскреб в карманах, выудив оттуда пару купюр. Что же, на первое время должно было хватить? Ага, если оно только продлится два дня. Иначе придется открывать для себя новое блюдо макароны и сухари. Прошелся по квартире, но с каждым шагом чувствовал, как нервы превращаются в тонкую леску. Котелок терпения был полон, и мне необходимо было скинуть напряжение где-то, желательно бы в драке. Но противника, даже мифического, не находилось. Единственными, на кого я злился, были родственники. Даже желчь на Катьку не была такой ядовитой, как утром. Подхватил ключи с тумбочки, решив прогуляться. За окном потихоньку начинало темнеть. Самое время нарваться на неприятности в этом райончике. Несмотря на то, что жильё мое относилось к элитным и территория была облагорожена, словно на контрасте рядом располагались дома, больше похожие на бараки. И как ни крути, чтобы добраться до остановки, раз я теперь пешеход, мне пришлось бы двигать той стороной. Набрал Денису по дороге, рассчитывая, что приятель составит компанию по откупорке пары бутылок. Но этот гад даже не ответил. Ну и ладно. Пока бродил по двору, стемнело окончательно. Самое время для поисков приключений на пятую точку. Фонари в этой части улицы почти не горели, лишь кое-где их тусклый свет освещал ямы на дороге размером едва ли не скотлован. Вдали слышался шум автомобилей, а я брёл, матерясь про себя. Этот день выпил из меня всю кровь. Давненько в жизни не было такой засады, к тому же я прекрасно знал характеры отца и бабки, они и не успокоятся, пока своего не добьются. Но тут нашла коса на камень, никто не желал уступать. Я-то уж точно не был готов расставаться с холостяцкой жизнью ради тачки и фирменных ботинок». Погрузившись в свои проблемы, поначалу решил, что показалось. «Какая нормальная пойдет здесь? Если только местная, конечно, или бесстрашная идиотка». Но виск повторился. Определенно голос принадлежал женщине. «Вашу же мать! Просто аут! И что я должен был сделать?» Остановился, прислушиваясь к посторонним звукам. На первый взгляд тихая улочка на самом деле таила в себе опасность. «Там из-за каждого забора мог кто-то выскочить и прикопать под кустом сирени только из-за того, что ты поплелся не вовремя». Помнилось, когда-то здесь частенько вечерами дежурили полицейские, но и те в итоге, кажется, махнули рукой, просто посоветовав не заглядывать в эту клоаку, где в каждом втором гараже перекрашивали ворованные тачки, а на приусадебных участках можно было найти много интересных растений. «У меня нет ничего с собой», — жалобно пискнули неподалеку. Женщина явно была напугана, а я всматривался в темноту, пытаясь быстрее сообразить, что же делать. И лучше бы мимо прошел. Но кровь бурлила, руки чесались, и это было неплохой возможностью выпустить своих демонов на свободу. При этом за хорошие дела вроде поощряли на небесах. Ну вот, вдруг плюсик в карму прилетел бы. Мне это в тот момент жизни было позарез необходимо. Уверенным шагом вступил в густую тьму, свернув чуть с дороги на очередную козью тропу. Впереди маячили три фигуры, которые я смог разглядеть благодаря свету фар тачки, брошенной по отдаль. Деньги гони, прошипел один из придурков. Да пошустрее! Нету их у меня, захныков выдала потенциальная жертва ограбления. Могу карманы вывернуть. Зубы не заговаривай, дернув за плечо женщину, резко произнес второй. Я даже не пытался двигаться тише, наоборот, едва ли не свистел себе под нос, привлекая внимание и даруя этой полоумный шанс. Если она не совсем сумасшедшая, то просто свалит отсюда. Парни, по идее, должны были переключиться с нее на меня, но... Если бы у меня водились миллионы, думаете, я бы ходила этой дорогой все время? Я так на дуру похожа. Да что ж за наказание? Нет, этот вопль я не спутаю нищим другим. Эй, а можно сохраниться как-то и начать все заново?»